Глава 19. В холле артистов встречали слуги. Некоторые с улыбкой наблюдали за входящими, особенно за братом и сестрой, в чьих руках то и дело то появлялись, то исчезали цветы и яркая радуга. Зрелище и правда вызывало радость и улыбку. «Молодой, красивый, не желаешь узнать судьбу?» подскочила к хмурому вериату Арчанка. Она подмигнула вампиру и Мэлли. Те поняли ее. Женщина сразу определила, от кого исходит угроза. Уж больно пристальный взгляд оказался у изображающего дворецкого вериата. Военную выправку не скроешь, и этому не удалось. Получается, их действия настолько предсказуемые, ждите здесь, быстро шепнул Грих, мгновенно растворяясь в воздухе. Несмотря на преображение, силы и магии остались при напарниках, и Грих решил воспользоваться возможностью, туманом пробраться по коридорам дворца и оценить обстановку. Коридоры оказались безлюдны. Данное обстоятельство не могло не насторожить гриха. Он напряг слух, а заодно переключился на внутреннее зрение и тут же резко застыл. Ловушка. Перед ним переливались огненные нити с парализующим заклятием. Проявил он беспечность и попался бы, как неопытный юнец. Вампир выдохнул. Осторожно прополз под нитями и двинулся дальше, на этот раз пристально всматриваясь в окружающее пространство. Подойдя к одной из дверей, Грих остановился и прислушался. За ней раздавались голоса. Один из них принадлежал владыке. Его голос клыкастый не спутал бы ни с каким другим. Обладатель второго знаком не был. «Усилить охрану, проверить артистов. У меня ощущение, что к нам пожалуют гости. Задание они уже получили». Ровно и холодно отдавал приказы правитель. «Что с противоядием? Усилить охрану в лаборатории?» Собеседник владыки говорил словно зомби, немного глотая слова и не проявляя ни единой эмоции. Нет, не стоит привлекать к нему внимание, это лишнее. Напротив, снять всю охрану с лаборатории. Они наверняка станут искать охраняемый объект. Кстати, правитель на миг замолка после минутной паузы продолжил. А ведь отличная мысль. Выставьте охрану около нашей антимагической лаборатории. Как только они сунутся в нее, тут-то клетка и захлопнется. «Можно выполнять...» — снова ровный голос, даже вопрос прозвучал как утверждение. «Да, свободен. Надеюсь, на этот раз эта парочка получит по заслугам», — прошипел напоследок Вериат. Дверь открылась. Грих едва успел расползтись пятном по стене. Вышедший из покоев, мужчина с военной выправкой и остекленевшим взглядом направился в сторону, противоположную той, откуда пришел Грих. Ни разу не обернувшись, воин направился к лестнице. Немного подождав, вампир поплыл за ним. Один пролет сменял другой. Клыкастый старался держаться строго за спиной Вериата, опасаясь ловушек. Пока они следовали вниз, Мэйла с Лериатом наблюдали за охраной. В холле появились еще несколько стражей и стали обходить артистов, пристально вглядываясь в их лица. Каждый был чем-то занят кто-то упражнялся с саблями, жонглируя ими, кто-то извивался всем телом, демонстрируя пластику и гибкость. Некоторые громко читали наизусть тексты с постановки. Арчанка продолжала изводить хмурого мажордома. Толика Мейла с Лириатом ничем не занимались. Магичка быстро сообразила, к чему может привести бездействие. «Карты есть?» – обратилась она к ближе всех стоящему парню, перекидывающему ногу за плечи. Он кивнул словно из воздуха достал колоду и протянул ее Мейли. Она выдохнула с облегчением, подмигнула лириату и занялась перетасовкой, ловко маневрируя картами и с интересом поглядывая на приближающихся воинов. «Сыграем, молодой, интересный? Можешь со мной в карты или с нашим профессионалом в кости». Мейла понизила голос до шепота, хватая одного из зверята под руку. Тот попытался вырваться из захвата настырной девицы, «Не отказывай девушке, а то нашлю проклятие, не избавишься». Мейла продолжала тащить воина к столу. Он пытался вырваться, но из цепких рук магички оказалось сложно это сделать. «Да отцепись ты от меня!» В сердцах выругался воин, едва отцепившись, и поспешил отойти подальше. «Знаю я ваши игры. В миг без штанов оставите». «Нет, штаны мне твои совершенно не нужны», — показала ряд ровных белых зубов Мейла. А вот от звонка и монеты не откажусь. Позолотишь ручку?» «Да ну тебя!» – отмахнулся от нее воин. Пока он отправился проверять остальных, магичка подмигнула оборотню и нарочито громко посетовала на судьбу. «Ну вот, никто не желает расстаться с парой монет. Все испугались». «Не переживай, и на твоей улице будет праздник», – усмехнулся напарник. «Надеюсь, вечером нам больше повезет. «Держитесь от этой парочки подальше. У них на лице написано «Шулеры». Донесся до напарника в голос одного из стражников. Оборотень хохотнул и выставил большой палец вверх. Магичка кивнула, склонившись к уху напарника, прошептала. «Что-то грех задерживается. Скоро Вериат и всех артистов рассмотрят. Ему потом сложно будет. Надо отвлечь внимание, пока они всех не обошли», – нахмурился Лериат. Но только он собрался включиться в игру «Достать Вериата», как заметили недалеко от торчанки вампира, он выглядел задумчивым. Но подходить к напарникам не торопился, а потом и вовсе переключил внимание на воина, которого недавно донимала Мэйла. Стой! Грих вытянул руку вперед, упираясь в грудь мужчины. Смотри мне в глаза, сейчас буду тебя исцелять. Отчего? Шарахнувшись в сторону, испуганно спросил вириат, но тут же взял себя в руки. От недуга, который внутри тебя, за могильным шепотом проговорил вампир. Закрой глаза и расслабься. Верят, только собрался последовать совету Клыкастова, как тут же выругался. «Тьфуарк-храк! Вот навязались на нашу голову! И зачем только вас сюда пригласили? Одна головная боль!» «Вот!» — воскликнул Грих, вздымая руки к потолку. От его окрика вздрогнули все. «Я же говорю, тебя съедает недуг головной боли. Его надо излечить. Я помогу тебе. Расслабься!» «Да цепись ты от меня!» Стараясь поскорее отойти на безопасное расстояние, гаркнул воин. Несколько вериатов попытались спрятать ухмылку. Их забавляли шарахание начальства. Все, отправьте их в покой. Нечего тут глаза мозолить», распорядился стражник. Мажордом кивнул артистам следовать за собой. Арчанка подмигнула Мэйли, показала глазами на вампира и одобрительно прищёлкнула языком. Девушка улыбнулась, но не могла избавиться от легкого беспокойства. Медленно поднимаясь по лестнице, она пыталась понять, что ее смущает. Огляделась вокруг. И тут едва не вскрикнула. Несколько артистов двигались, словно зомби. Взгляд стеклянный. Ноги все больше шаркают, словно каждый шаг давался им с трудом. Мейла толкнула в бок Лириата. «Вижу и не понимаю, что происходит. Я ничего не чувствую. А ты?» – прошептал одними губами оборотень. «В том-то и дело, я тоже» обеспокоенно протянула девушка. Они тут же устремили свои взгляды на гриха, решив ориентироваться на него. Вампир, словно поняв напарников с полуслова, тут же глазами показал на остальных, вздохнул и тут же стал двигаться, как все артисты. Стиснув зубы, Мэйла попыталась отрешиться от всего, ткнула снова оборотня в бок. Включай актерские способности, посоветовала напарница. Теперь мажордом мог наблюдать толпу артистов, бредущую как овца на заклание под воздействием заклятия. «Они до вечера отойдут», — в коридоре появился владыка, — осмотрел всех. Как не вглядывался в лица, никто не вызвал подозрений. «Отойдут, отдохнут малость и к вечеру придут в норму», — пообещал сопровождающий. «Если здесь и есть те, кого вы ищете, они сейчас не опасны и ничего не смогут сделать». «Нет их здесь», – досадливо скривился верят. «Не спускайте глаз защитных контуров. Они должны появиться. Я чувствую». «Мы их достойно встретим», – пообещал сопровождающий. Владыка кивнул. Еще раз осмотрев артистов, досадливо скривился и стремительно направился дальше по коридору. У Мэйлы возникло желание обернуться, но она, собрав волю в кулак, продолжила стоять и смотреть в одну точку. Перед бродячими артистами открыли дверь покоев – Они по одному стали входить внутрь и рассаживаться там, где кому больше понравилось. Мейла с Лириатом подошли к кровати и упали на неё. Рядом с ними приземлился Грих. Как только дверь закрылась, все трое синхронно выдохнули и встали. «Что ты узнал?» Пытливо глядя на вампира, поинтересовалась Магичка. «С лаборатории, где находится противоядие, снята охрана. Зато нам готовят ловушку. Они считают, мы клюнем на их хитрость». «Они подтягивают стражу к безмагической комнате. Не вздумайте туда соваться. И вообще без меня никуда. И от меня ни на шаг, ясно? Здесь кругом такие вот парализующие сети. Видели, что случилось с актерами? «Да, но почему мы не почувствовали ничего?» – удивился Лириат. «И как нам теперь передвигаться по этому аргроховому дворцу?» «На вас защита. Я успел ее повесить, когда заметил, что вы идете прямо в ловушку. А сейчас слушайте, как мы поступим». Несколько минут вампир рассказывал свой план. Мэйла с там внимательно слушали. Кивали. Несколько раз магичка задавала вопросы. Грих терпеливо отвечал. Наконец, обсудив все нюансы, троица поднялась и подошла к двери. «Подождите, я проверю на всякий случай», – остановил напарников Грих. «Вряд ли нас станут стеречь», – хмыкнул оборотень. Но перечить не стал. «Я тоже так думаю. Они ведь уверены в своих ловушках», – согласился Клыкастый. Но на всякий случай надо проверить, нас ведь ждут, поэтому можем просто нарваться на стража, а это чревато. Нам ведь вообще нельзя никому попадаться на глаза, вызовем подозрение. Что делают артисты, которые должны быть под заклятием, в коридоре замка?» «Хорошо, проверяй», согласилась Мэйла. Уже через несколько минут троица осторожно выбралась из выделенных покоев. Оглядываясь и крадучись, они двинулись за грехом. Вампир снова стал туманом, двигаясь впереди, указывая дорогу и предупреждая о ловушках. Наконец, они спустились в подвал, прислушались. Коридор раздваивался. С одной стороны раздавались едва слышные голоса переговаривающихся вериатов, с другой — тишина, как в склепе. Именно туда двинулась троица по совету вампира. Подойдя к одной из дверей, все застыли. Только Клыкастый собрался просочиться внутрь, Как Мейла зашипела. Ты чего? В один голос прошептали оборотени клыкастый. Опасность, выдавила из себя девушка. Ее аж скрутило от предчувствия. Магия внутри нее съежилась от страха. Грех, владыка, знал, что ты его слушаешь, и он при тебе отдал приказ, потом его отменил. Но ведь я шел следом за тем придурком зомбированным, удивился вампир. Его голос звучал в головах обоих напарников, а он как раз отсюда и снимал охрану. «Грих, иногда ты меня поражаешь», — горько усмехнулась Мейла. «Разве ты забыл? Владыка может общаться со своими зомби мысленно. Специально для тебя и был спектакль. Воины быстро перешли в другое место, чтобы спокойно перейти потом обратно, но уже при тебе, и сейчас мы едва не угодили в приготовленную ловушку». «Арг-храк», — выругался Клыкастый. «Меня развели как мальчика несмышленого. Лириат и Мейла кивнули. Они хорошо почувствовали ярость Клыкастого. Магичка и хотела бы успокоить, но он в данный момент был в виде тумана, и коснуться его не оказалось возможности. «Куда идем? осторожно поинтересовался оборотень. «Обратно или...» «Или», – подхватил Грих, – «я все равно добуду противоядие». «Не торопись», – попыталась остановить вампира девушка, но он уже двинулся в сторону настоящей лаборатории. «Давай решим». «Идите на выход, ждите меня там» прошептал вампир, быстро двигаясь по стенам. Магичка с оборотнем тихо направились обратно. На развилке они застыли, выискивая пути отступления на всякий случай. Но, как назло, ничего не находилось. Ни ниши, ни выступа, ничего. «Что делать будем в случае чего?» сжала губы Мэйла. «Что-то», усмехнулся оборотень, а потом провел по горлу пальцем. Девушка усмехнулась. «Ладно», согласилась девушка. Оба напарника застыли, прислонившись к стене. Невдалеке раздался шум. Напарники напряглись, но пока никого видно не было. И вот уже через несколько минут все изменилось. Со стороны подвала раздались приближающиеся голоса, а в следующую секунду и со стороны лестницы они тоже услышали разговор. Мейла показала Лириоту глазами на одну сторону, сама встала по другую, достала кинжал. Оборотень последовал ее примеру. Но применять оружие не пришлось. Перед ними тут же появился туман. Лириот, перейди к Мэйли, отступите на шаг влево. Там есть проход, по нему выйдем как раз к нашей комнате. Только быстрее, кажется, сейчас пойдут проверять артистов. Шухер там знатный». «О, налево это я всегда с радостью», — радостно оскалился оборотень. Коридор оказался пыльным, но никто не обращал на это внимания. Напарники торопились как могли. Им повезло. Как только они появились в комнате и упали на кровать, дверь мгновенно открылась. Владыка зашел в покое, осмотрел всех, остановился на Мэйле, уставившийся в потолок стеклянным взглядом, даже помахал рукой перед лицом девушки. Она не отреагировала. Те же самые манипуляции он проделал с Арчанкой. Именно она больше всех вызывала подозрения, но чтобы не предпринимал вериат, никто не подал признаков жизни. «Получается, их здесь нет?» – зло прошипел владыка. «Но ведь кто-то же успел побывать в подвале. Кто-то слушал мой разговор, кто-то...» «Владычество, может, они прибыли с артистами и спрятались внизу? Наверх пройти никто не сможет, тут везде ловушки». Рядом с правителем появился мажордом. Сейчас он был не в форме слуги, на груди латы, на ногах тяжелые военные ботинки. «Так почему ты до сих пор здесь?» Быстро обследовать все нижние этажи, но чтобы к вечеру нашли мне их. Веряты покинули покое актеров. Мэйла после их ухода вздохнула с облегчением, но только она собралась встать, как ее руку стиснул вампир и держал несколько минут. Только когда чуткое ухо клыкастого уловило удаляющиеся шаги, он расслабился. Недоверчивые сволочи, прошипел рядом оборотень. Решили проверить вдруг кто оживет. «Пока они обследуют замок, мы должны сбежать», — вынес решение вампир, быстро вставая и подходя к окну. Но тут его поджидало разочарование. По всему оконному проему шли нити с заклинанием. «Арк-храк!» — выругался оборотень. «Как теперь быть? По-другому уйти не сможем». Они задумались. Пройти сквозь ловушку не представлялось возможным. Неизвестно, до чего бы они додумались, но тут в себя начала приходить «орчанка». Она медленно подошла к окну, провела рукой сначала над нитями, потом, в упор посмотрев на Мэйлу, глухо произнесла «Бегите, вам грозит опасность, сейчас за вами придут. Идите, вы должны успеть». Она провела рукой по нитям, словно собирая их в кулак. В освободившийся зазор сначала пролез вампир, помогая Мэйле, а затем и Лириату. Мейла Мэйла поймала поток и взлетела выше, Грих подхватил оборотней и взмыл вслед за девушкой. И в эту секунду в покое артистов ворвались вериаты. Полыхающие гневом глаза владыки впились в Мейлу. Она помахала правителю ручкой. Даже послала воздушный поцелуй, за что получила рык от гриха. И только отлетев на приличное расстояние, оборотень задал вопрос, который волновал и девушку. «Грих, а ты противоядие достал?» «А как бы я без него предложил бежать?» усмехнулся Клыкастый. Естественно, именно из-за похищения противоядия они и всполошились, осознав простую истину. Мы в замке. Вот только найти нас нигде не могли. И решили вернуться и потрясти актеров. Но ничего у них не вышло. Дальнейший путь друзей снова лежал в замок вампира. Им необходимо было вернуть себе свою сущность. А после этого торопиться к оборотням, пока взбесившийся Вериат не приказал своим зараженным уничтожить клан. На еду и отдых времени не оставалось. Троица двинулась в клан. Лириата немного потряхивала от волнения, он хорошо ощущал тревогу и опасность, нависшую над отцом. Мейла пыталась успокоить, но напарнику становилось все хуже. «Не успеем», — вдруг глухо прошептал Лириат. «Держитесь, идем порталом». «Но границы...» — начал было вампир, только взгляд оборотня заставил прикусить язык. «Нет больше границ» и отца вот-вот не будет», зло прошипел напарник. Мгновение, и все трое оказались в холле дворца. Со стороны кухни раздавалось глухое рычание. Прибывшие бросились туда и едва не вскрикнули. Над владыкой завис один из зараженных, пытаясь огромным тесаком перерубить горло. Лириат в этот момент, расширившимися от ужаса, глазами наблюдал за происходящим. Его тело напряглось, Он собрался броситься на зараженного, но его успела перехватить напарница. Вампир не стал раздумывать. Достав противоядие, быстро дунул немного порошка на разъяренного оборотня. Тот сначала зарычал, резко обернулся, собираясь наброситься на гостей, но в следующую секунду осел на пол. Застонал и схватился за голову. «Ищите остальных, я к отцу», — бросился Лириат к владыке истекающему кровью. «Жить будет» успокоила беспокойного оборотня вампир. А нам и правда пора, идем найдем остальных. Надеюсь жертв пока нет. Поиски много времени не заняли. остальные зараженные обнаружились недалеко. Им действительно был отдан приказ уничтожить клан. Да только и здоровые оборотни не собирались сдаваться без боя. Они дрались, стараясь дать достойный отпор, но вместе с тем не калечить собрата. Грих достал пузырек с порошком. Дунул, распыляя противоядие. Белесая дымка закружилась в воздухе и плавно опустилась не только на зараженных, но и на здоровых оборотней. Они мгновенно начали чихать. Что это за пси! Гадость! Нельзя было пси! Сыпануть его только на. Чи Начал возмущаться хиджаз в перерывах между чихами. Не ворчи, как старый дед, улыбнулась Мэйла. «Никогда было разбираться. Может, еще надо было каждого по отдельности пригласить для обеззараживания?» «Что тут происходит?» Пришел в себя первый зомбированный. «Разминка, но не на жизнь, а на смерть», любезно пояснил вампир. «Вы всего лишь собрались истребить собственный клан». «Что ты несешь, вампирюга?» зарычал бывший зомби. «Он не несёт, а говорит правду!» «Чи!» влез с пояснениями Хиджас. «Вас заразили вериаты, а после отдали приказ о нашем уничтожении». «Но как же, и мы это все? Залепетал молодой оборотень, мотая головой, обводя взглядом помещение, залитое кровью. «Вы, вы, не мы же сами себя калечить вздумали!» Зажимая рану на плече, буркнул еще один оборотень, с трудом вставая и направляясь к выходу. Но в дверях столкнулся с владыкой. Он шел облокотившийся плечо лириата, По его телу стекали струйки крови. Он осмотрел всех собравшихся. «Убитые есть?» Глухо поинтересовался правитель. Его взгляд уперся в кровавые разводы на полу. «Нет, раненые есть, но убитых нет», — ответил за всех хиджаз. «А вот тебя, владычество, знатно потрепали. Шел бы ты восстанавливаться». «Да, сейчас», — прошептал правитель и покачнулся. Лирит мгновенно подхватил отца, помогая ему выйти и дойти до своих покоев. Что ж, хорошо то, что хорошо заканчивается. Сидя вечером в собственном замке, резюмировал грих, наблюдая за Мейлой. Пока девушка пребывала в собственных мыслях, он решил огорошить ее известием. Через два дня в храме солнцеликого огнедышащего наша свадьба. Мейла подавилась воздухом, расширившимися глазами, глядя на клыкастого. Шок прошел быстро. Его место заняла решительность. На губах девушки появилась ехидная усмешка. Грих вздохнул, он уже предчувствовал ее реакцию. Вампир прекрасно понимал, легко не будет, но не предполагал, что до такой степени. «Это ты решил? А меня, спросите, не пробовал?» С милой улыбкой поинтересовалась Магичка. «А ты против?» Невинно, глядя на свою своенравную половинку, задал вопрос Грих. «Дай-ка подумать». Мэйла закатила глаза к потолку и подперла подбородок кулачком. «Ты не спросил моего согласия, а сразу поставил перед фактом. Как ты думаешь, какая реакция должна была быть? Может, мне на шею тебе прыгнуть от радости? Или в ногах поваляться для разнообразия?» Глаза девушки полыхали гневом. «Мэй, я же...» Поднял обе руки вверх вампир. «Да, да, я знаю». «Ты из самых лучших побуждений. Сам всё решил, сам наверняка и гостей пригласил, сам и церемонию уже распланировал. Вот только позабыл об одной маленькой детальке». Кипела праведным гневом магичка. Ее тело воспламенилось. В данную минуту для греха она была самым прекрасным созданием на свете. Красота души перекрыла все недостатки внешности. Не давая девушке опомниться, Клыкастый мгновенно оказался рядом». Сгреб девушку в объятии и заткнул ей рот самым приятным способом. Сначала Мейла сопротивлялась, колотила руками по спине и плечам вампира, а потом и сама отдалась поцелую. «Ты станешь моей супругой», — прошептал в губы девушке Грих. «Да», — выдохнула она в ответ, притягивая его ближе к себе. Они словно растворились друг в друге. Сейчас в этот самый миг ничего не могло отвлечь их, От приятного занятия!